так как ужиться с ней оказалось нелегко. Она стала законченным синим чулком. Ей уже минуло 25 да она так и выглядела, а потому могла не заботиться о том, чтобы ей кого-то соблазнять. Ее влеклые глаза почти без ресниц э, смотрели на мир прямо и бескомпромиссно, а тонкие губы были всегда высокомерно поджаты.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 Однако, несмотря на радость и приподнятое настроение, чувствовала себя Мелани неважно. Появление на свет маленького Бо стоило ей здоровья. И тяжкий труд, которым она занималась старе после рождения ребенка, ей еще больше подорвал ее силы. Она была такая худенькая, что, казалось, косточки вот-вот прорвут белую кожу. Когда Мелани возилась на заднем дворе со своим малышом, она выглядела издали совсем девочкой, и такая неправдоподобная тонкая была у нее талия, да и вся фигурка совсем плоская. Бюсты у нее не было, а бедра казались не шире, чем у маленького Бо. И ни гордость, ни здравый смысл не подсказали ей, так во всяком случае считала Скарлетт, подшить оборочки над корсажем или сзади подложить под корсет подушечки, чтобы худоба не так уж бросалась в глаза. Лицо у Мелани было подстать телу, тоже очень худое и очень бледное, так что ее изогнутые, шелковистые и тонкие, как усики у бабочки, брови казались угольно-черными на бескровной коже.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 И люди приободрялись, и даже начинали презирать эту бурную, дикую жизнь и изобилие, вместе с которыми явились саквояжники и республиканцы нувариши Глядя на молодое лицо Мелани и видя в нем нерушимую верность старому укладу, они на время забывали о предателях из собственной среды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 И вот теперь, по мере того, как все тяжелее и напряженнее становилась жизнь, стал возрождаться интерес к музыке. Музыка давала возможность забыть о наглых рожах на улице и осенних мундирах, размещенного в городе гарнизона. Мелани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 На самом деле объяснялось это тем, что Мелани сумела дипломатично объединить дам орфисток, мужской хоровой клуб и общество юных леди-гитаристов и мальдонисток с субботним музыкальным кружком. Так что теперь в Атлантии появилась возможность слушать хорошую музыку.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 Если она способна ладить с орфистками, она поладит с кем угодно, заявила миссис Мэриозер. Сама она играла на органе, аккомпанируя хору в методистской церкви и, будучи органисткой, не слишком высоко ценила арфу и орфистов.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 «Что вы подумаете, когда я несу цветы на могилу моего дорогого Чарли и всегда кладу несколько цветков на могилу безвестного Янки, который лежит рядом? Она, эта могила, такая заброшенная!» В возбуждении, маме, умами, тотчас вылилась поток слов. Но на сей раз оба общества объединились и выступили уже единым фронтом. На могилу Янки? Ах, Мелли, да как же вы можете? Они же убили Чарли. И они чуть не убили вас. Да ведь Янки могли бы убить и Бог, когда он родился. Они же хотели сжечь вашу Тару.